Вот и у Геда, который никогда раньше не спускался на побережье, порт вызывал одновременно и ужас, и восхищение. Большие дома и башни из камня, причалы, пирсы, волноломы и доки, и сама гавань, где собралось не менее полусотни разных судов, где на берегу вверх килем лежали лодки и стояли галеры, ожидая ремонта, где далеко на рейде дрейфовали, подняв весла и спустив паруса большие корабли, где матросы перекликались между собой на самых разных и странных наречиях, а портовые грузчики с тяжелым грузом на спине ловко лавировали между бочками, ящиками, кольцами каната и штабелями весел, где бородатые купцы в отороченных мехом одеждах тихо переговаривались друг с другом, пробираясь по скользким камням у самой воды, где рыбаки разгружали корзины с уловом, а бондари спешно оббивали обручами бочки для рыбы, где корабелы не переставая стучали своими молотками, где на распев предлагали свой товар продавцы моллюсков, где капитаны, перекрывая язычными голосами любой шум, отдавали приказания. И за всем этим просторный, молчаливый, залитый солнцем залив. Вид и звуки огромного порта ошеломили Геда. Со сметенной душой шел он за своим провожатом к широкой пристани, где была пришвартована тень. Наконец он был представлен капитану. Тот перебросился несколькими словами с начальником порта и согласился взять Геда пассажиром до острова Рок, ведь просил за него сам великий маг Угион. Начальник порта ушел, оставив мальчика на попечение капитана Тени, толстого человека в красном плаще, отороченном мехом, зверька как какие обычно носят купцы с Андратских островов. Тот на Геда даже не взглянул, только буркнул. Парень. «А ты заклинать погоду умеешь?» «Умею». «И ветер вызвать можешь?» Гет вынужден был сказать «нет». Поэтому капитан велел ему пристроиться где-нибудь подальше и не путаться под ногами. Вдоль бортов уже рассаживались гребцы. Судно нужно было вывести на рейд до наступления ночи и отплыть с отливом перед рассветом. Не путаться под ногами оказалось довольно-таки трудно, Но Гет устроился вполне удачно. Он вскарабкался на кучу связанных вместе и прикрытых шкурами тюков, лежащих на корме, откуда и наблюдал за приготовлениями к отплытию. Гребцы, сильные, крепкие, с огромными кулаками, перепрыгивали на борт судна прямо с причала, а грузчики тем временем с грохотом вкатывали на судно бочки с водой и устанавливали их под скамьями для гребцов. Осанистое. Хоть и тяжело груженное судно Словно пританцовывало от нетерпения На мелкой зыбе у причала И кормчий уже занял свое место Справа от Ахтерштевня Ожидая приказаний капитана Стоявшего на мостике Форштевень судна был украшен Изображением древнего змея Андрада Наконец капитан что-то рявкнул И тень отошла от причала Две грибные шлюпки Должны были теперь Отбуксировать судно на рейд «Весла на воду!» — снова проревел капитан, и огромные весла взметнулись в воздух по 15 с каждой стороны. Гребцы склоняли могучие спины в такт ритму, который отбивал на барабане парень, стоявший рядом с капитаном. Судно понеслось по волнам легко, будто чайка. Шум и суматоха большого города быстро остались позади. Они вошли в тишину залива, и увидели за кормой острый пик горы Гонт, которая, казалось, закрывала все море. В узком проливе, под защитой одного из сторожевых утесов, а именно Южного, они бросили якорь. Здесь предстояло ждать рассвета. В команде корабля было человек 70, некоторые — почти такие же юные, как Гет, но все уже прошли обряд посвящения. Молодые матросы часто звали его «поесть» и «выпить» вместе с ними — И, в общем, были добры к нему, хотя и грубоваты. И очень любили всякие шутки и подначки. Конечно же, они стали звать его «козьим пастырем», потому что родом он был с Гонта, но больше никаких шуток в его адрес не позволяли. Гет был таким же высоким и сильным, как они, 15-16-летние подростки, за словом в карман не лез, за добро платил добром, на насмешки отвечал насмешками» так что вполне пришелся ко двору и с первого же вечера стал жить по морским законам и учиться искусству мореплавания. Капитана это вполне устраивало. Для пассажиров-бездельников на борту просто не было места. На этой неудобной для людей беспалубной галере и для команды-то места не хватало, и матросы теснились в перемешку со снасткой и грузом. Впрочем, Гет в особых удобствах не нуждался. Первую ночь он провел на принайтованных завернутых в шкуры тюках палубного груза северных островов, любуясь весенними звездами над заливом и желтоватыми огоньками далекого города за кормой. Он засыпал, просыпался, и радость переполняла его. Перед рассветом начался отлив, подняли якорь, и судно плавно вышло в открытое море меж стражевыми утесами. Когда восходящее солнце окрасило пурпуром вершину горы, Они подняли дополнительный верхний парус и взяли курс на юго-запад через Гантийское море.